Глава 10. Чёрное платье для похорон. Увы, ничем не могу помочь. Сшить платье за такое время невозможно. Это платье для чёрного бала. Их шьют заранее, в который раз устало сказала я и не удержалась. У приличных модисток всегда есть готовые, которые можно подогнать. Я приличная модистка. Мадистка поджала и без того тонкие губы. Глаза у неё выпучились, сделав её похожей на рыбу. Полоски из стекляруса, покрывающие платье как чешуя, только усилили сходство. Для благородных дам, а не для всяких. Она глянула мне в лицо, смолкла, поджав губы ещё больше, так что они втянулись внутрь, и прогундосила. Готовых платьев нет. Всё раскупили для чёрного бала в память лорда Де Молино. Я знаю, что бал в память моего брата. Кивнула я. И я должна появиться на нём в чёрном. Я знаю, милая, милая леди, что вы должны, но ничем помочь не могу. Мадистка развела руками с фальшивым сожалением. Другие дамы всё раскупили, пока вы сидели в тюрьме, и растянула губы в хищной улыбке. «Тогда дайте просто черный шелк», — буркнула я. «Черного шелка нет», — с восторгом отрапортовала она. Я пристально уставилась поверх ее плеча на полку, где лежал рулон черного шелка. «Этот рулон уже продан», — совсем сладко улыбнулась модистка. «Хорошо, тогда бархат». Я перевела взгляд на соседний. «В нашей жаре я испекусь в нем, как булочка в духовке у фло». Но клятые демоны. Это была третья, третья модистка, у которой не оказалось для меня ни готовых платьев, ни ткани. Бархат тоже продан. Улыбка точно приклеилась к губам этой тощей выдры. И вообще, вся вся чёрная ткань в лавке. Ваши дамы что, к войне готовятся? прошипела я. Так что вздрогнула и модистка, и стоящая рядом у лав Ра сим потребовалось столько траурных платьев. Не моё дело, зачем клиенткам товар. Моё дело их обслуживать, модистка гордо задрала подбородок. И делаете вы это из рук вон плохо, рявкнула я, поворачиваясь на каблуках. Так вы не моя клиентка, леди, прошептала модистка мне в спину. Я взяла у лафа под руку и чеканя шаг, как на армейском параде, направилась прочь. Анита оставила нас ещё у вокзала, отговорившись какими-то делами. Но, кажется, мы её попросту напугали. Вот и кузен у Лафа наверняка дел не меньше. Гарнизон командор всё же, но он взялся меня сопровождать и теперь выслушивал вместе со мной отказ за отказом. Дверь захлопнулась за нами. Колокольчик брякнул издевательски. Давайте я вызову отряд И мы просто конфискуем это треклятое платье, рявкнул Улов. За дверью, кажется, что-то упало. Вот хоть у этой дамочки, она самая противная, повысил голос Улов. Или у той, самой первой, то платье, которое вам понравилось, уже тише добавил он. Я оценю ваш порыв, Кузен Улов, но вы же понимаете, что не можете сделать это. Сами знаете, что станут говорить. Имперский гарнизон ведёт себя на юге как в покорённой стране. Солдаты последние платья отнимают. Конечно, знаю, они ведь и так это говорят. Кроме разве что платьев, подумав, добавил он. А что же делать, если это платье так важно? Важно. Не мне вам рассказывать, что обычаи порой важнее законов. Я покусала губу. Как же не хочется, боги, но, похоже, придётся. И двинулась по улице, с каждым шагом всё быстрее и быстрее, точно боясь передумать. Куда мы? слегка задыхаясь, спросила Улаф. И я опомнилась, понимая, что чуть не перешла на бег. Туда, куда я идти не хотела и не хочу, сквозь зубы процедила я, сворачивая в ответвляющийся от центральной улицы узкий проулок, очень узкий, очень незаметный. Я и внимания не обращал, что тут проход. Удивился улов. Вы не должны были, буркнула я, проскальзывая между винным погребком и кондитерской. Здесь не для приезжих, только для своих. В проулке не ярко и не броско мерцало всего пары витрин. В одной красовалась бочка северного эля и столичного пива. Не интересные приезжим, зато интересные самим южанам. Напротив располагалась лавка степных сыров. Ого, как он тосковал, что здесь нормального козьего сыра не купишь, вскричал Улаф. Кузина, а можно я пока вы там тут осмотрюсь? В платьях-то я ничего не понимаю. Кузина. Кузина летится. Да, выдавила я, с трудом отрывая взгляд от простой, без всякой вывески двери, закрывающей тупичок. И сама услышала, как сдавленно и хрипло звучит мой голос. Кузина, Кузина! встревоженно повторил улав. Вас что-то напугало? Э, я хотел сказать, обеспокоило? Нет, так же хрипло выдавила я. Меня ничего не обеспокоило. Потому что оно меня попугало это место. До пересохшего горла, до дрожи в коленках. Место, где 15 лет назад Мне должны были сшить свадебное платье. Если с этой лавкой что-то не так, может, не стоит туда ходить? встревоженно спросила Улаф. Всё в порядке. Я выдохнула, расправила плечи и сделала шаг. Вы купите по косыра для кохонга? Вы хотите идти одна? Нет, не хочу. Я тебя с собой потащила, чтобы не идти туда одной. Но надо бороться с юношескими страхами почему бы и нет голос у меня сейчас как у высококачественный зомби оживлённый, но не живой хватит мне уже испытывать ваше терпение мадистками дорогой кузен здесь или есть для меня платье или в любом случае я быстро я нажала на дверную ручку так резко что колокольчик зашался истошным звоном И почти прыгнула внутрь. В конце концов, не засунут же меня тут в свадебное платье вместо траурного. И первое, что я увидела, шагнув внутрь, было свадебное платье на манекене, сиявшее в царящем внутри полумраке, как снег зимней ночью.